Глава девятая. Да ладно. Утром Фальст проснулся от того, что кто-то похлопал его по плечу. Под нос опустилась кружка с кофе. Обернувшись, парень слегка покраснел, уснул прямо за столом. Виолетта уже собралась и стояла рядом, улыбаясь. А ты увлеченная личность, хмыкнула девушка. Я так засыпала пару раз в жизни, когда готовилась к сессии. Не скажу, что я. Фауст зевнул, заражая соседку, которая тут же обнажила ряд белоснежных зубов, поддерживая его. Часто засыпаю так. Ты просил проводить тебя до академии. Мы должны выходить уже через полчаса. А сколько сейчас времени? Запаниковал парень. Почти 10. Дай мне 5 минут. Фауст быстро встал и отправился в ванную, чтобы умыться и почистить зубы. Парочка вышла из отеля и отправилась к обнимбусу, который за 20 минут довёз их до академии. здание выросло из-за закрывающих вид высоток. Если сначала Фауст принял его шпиль за очередную постройку, позже он понял, что академия выше, чем все близлежащие дома. Ангелы расположились в нескольких километрах от центрального столпа, на котором цветком росли пять помести корпоратов и дом Гранта. Само учебное заведение выполнено в старом стиле, замешанном с техногенным миром, похожее на замок из дали Оно оборудовано солнечными батареями на крышах и выглядит как квадрат с высоты птичьего полёта. В центре, усыпанном зелёным газоном, видно увенчатое куполом здание. Это астрономическое отделение, насколько знал Фауст. Не знаю, как ты попадёшь внутрь без пропуска, но желаю удачи, искренне сказала Виалета. Девушка хотела уйти, но остановилась, приблизилась, вставая на носочки, и поцеловала Фауста в щёку. Девушка пошла к входу, оставляя парня в прострации. Но не вошла, развернулась и подбежала снова. Мм, не хочу потерять твои контакты. Может быть, увидимся сегодня? Я учусь до 4, неловко произнесла она. Увидимся на обеде, ответил Фауст с улыбкой. Девушка нахмурилась, а затем кивнула, уходя на занятия. Может, она подумала, что он не хочет больше её видеть? Запоздало, понял Калека. Вот же не оттёсанный чурбан. Что дальше? спросил Фауст и и. Иди налево. Как они не увидишь небольшую дверь в стороне от главного входа. Начул координировать Реглус. Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Просто доверся. Фауст пошёл в сторону, проводя взглядом случайную знакомую. Прошёл вдоль стены, где параллельно ей шла дорожка из камня. Совершенно нелогичная архитектура, если подумать. Справа на поясе небольшая выемка, там, где начинается протез. Почувствовал Фоусты, правда, нащупал углубление в холодном металле. Что-то щёкнуло, у него в руках оказалась пластина, не больше кредитки, оборудованная двумя игловидными рожками. Вставь это в замок двери, снизу от панели управления есть вставка, она отодвигается. Это распространённый замок. Он оборудован системой физического ключевого доступа на случай чрезвычайного положения. Фокс почувствовал себя грабителем, стоя у загадочной двери и орудуя странным инструментом. Ты не говорил, что мой протез стал каким-то суперключом. Должны же у меня быть козыри, просто ответил И. Я прочёл всё на эту тему и нашёл компанию, производящую замки. Затем по чертежам изготовил отмычку на твоём принтере, которую ты потом собрал. Ты сказал, что это ключ для борда на случай угона, проворчал Колека. Это и правда ключ, а еще он подходит к замку у наборде. Только ты даже не подумал, кому понадобится угонять твой борт и что система управления у тебя в голове. Иронично ответил Ии. Вот транс. Но я думал, что потом. Не важно. Пластина отошла в сторону, словно дверка. Фауст быстро всадил ключ. Через несколько секунд панель замигала зеленым. Доступ получен. Дверь открылась захлопнув панель, Фауст прошмыгнул внутрь, оказываясь в какой-то комнате размером с подсобку, из которой вела всего одна дверь. "Принцип работы ты и понял", скомандовал Регус. "Когда всё закончится, запихну тебя в робот-пылесос, будешь искать свои детали на полу квартиры, никаких странствий и прочего", пробормотал Фауст. В голове прозвучал мужской смех, совсем очеловечился на мою голову. Дверь открылась, Колек оказался в пустом коридоре. налево, прямо, ещё раз налево. Там будет новая дверь. Следуя командам Фауст открыл ещё несколько дверей. Постоянно шёл только по команде Регулуса, избегая внимания камер под потолками и знал, когда глазки повернуты в их сторону. А там, где висели статические устройства, приходилось натягивать бейсболку на брови, чтобы не показывать лицо. С виду он был обычным студентом, который периодически встречались в коридоре спеша по своим делам. Схема везде одна: Универсальная отмычка работала на удивление стабильно и осечек не давала. Куда мы вообще идём? Просто доверься. Ладно. Следующая дверь будет сложнее. Тебе надо будет включить пожарную сигнализацию. Как я это сделаю? беспомощно воскликнул Фауст. Вопрос был риторическим. Когда нужная дверь была близко, Фауст снял борд с держателей и включил на минимальной мощности. Ещё глазами датчик. Прямо под датчиком на стене висела рамка с каким-то бумажным портретом за стеклом. Один удар, и бумага в руке загорелась. Пришлось потрясти её, чтобы та начала отлеть. Сработала сигнализация. Фауст снял уже знакомый щиток и засунул в него ключ. Дверь пикнула и впустила парня дальше. Сердце бешено колотилось, оказавшись в следующем пустом коридоре, Фауст прижался к стене, чтобы успокоиться. Драки давались ему куда легче, чем диверсионная операция. Вообще-то Там была кнопка для включения сигнализации. Прозвучал ехидный голос Регулуса. Но я рад, что ты так доверяешь мне, хоть и по-человечески удивлён. Транс. Точно закрою в пылесосе вредная ты программа. Снова смех. Тем не менее, второй круг защиты был пройден. Странная парочка двинулась дальше, оказавшись во внутреннем дворе, где оставалось дойти до куполообразного здания с высоченным шпилем. Идея слушать во всем регулуса уже не казалась такой хорошей. Кого мы вообще ищем? Злился Фауст. Декана факультета инженерии Оуэна Дарокевича. Вот чёрт! Мы что просто придём и попросим его принять нас? Поразился Фауст. Если всё вот так просто описывать, звучит совсем не круто, ответил И. Транс. Кому я доверился? Естественному интеллекту, которому уступаешь в разуме в пару тысяч раз. Фауст замолчал. Он всеми силами хотел слиться с учениками на газоне и дорожках. Они ходили, сидели, разговаривали и даже запускали какие-то устройства, похожие на дронов. Пожарная тревога никого не беспокоила. Видимо, в таком большом помещении она локальная, не затрагивает те кампусы, которые не могут пострадать. Эй, ты с какого факультета? Позади раздался голос какой-то девушки. Ау, ты с пепельными волосами. Фауст внезапно понял, что это ему. Да-да, Дубина, я тебе. Снова голос сзади. Фауст неохотно обернулся. На газоне сидела девчушка лет 15, вокруг которой веером лежали однотипные дроны. Ты с какого факультета? Инженерного, верно? Вид у тебя чудаковатый. Мигом сделала выводы она. У меня тут проблемы, не поможешь? Фауст бесильно огляделся по сторонам и подошёл. Что случилось? "Да!" весело воскликнула она, радуясь успеху. Выглядела она забавно: маленькая, худая, рыжая, длинные волосы в веснушки и большие глаза. "Меня зовут Почемучка", представилась она. "Кто зовёт?" спросил Фауст. Девочка неожиданно серьёзно на него посмотрела, глаза у неё карие и какие-то искристые. "А это верный вопрос." Будешь так точно бить, без девушки тут не останешься, заключила она. Фаусту смехнулся, если раньше он мог дать ей пятнадцать, сейчас понимал, что, может быть, она даже младше. Как ты верно подметил, я не сама себя так зову, а эти верзилы, она сколола ряд зубов, смотря на студентов. Имени своего тебе не скажут, да это и не надо. Как зовут люди тебя? Они меня не зовут, я прихожу сам, отшутился коллега. Молявка важный кивнула. Я хочу запустить вот эти восемь дронов, но не могу заставить их работать синхронно. Я уже создала сеть между всеми элементами, могу запустить все разом, даже заставить подняться, но двигаться нет. Интересно. Фауст протянул руки к лежащему на полу кому. Он был старой моделью, раскладывался как книжка. Что? Люблю винтажные вещи. Махнула на ком по чемучка. Фауст погрузился в код. В свои годы, точнее годы по чемучке, он уже решал подобные задачи. Это была не исключением. Пальцы Мигом забегали по клавиатуре, выдавая давно забытые звуки физического набора текста, в данном случае коды. Печемучка встала на колени, смешно вытянув шею и переместилась за плечо. Ты снял весь код? Там было столько ошибок, что легче накатить уже готовый скрипт с сети. Но я не нашла такого. Ты и не найдешь. Он только в закрытом, где надо месяцами качать рейтинг, чтобы получить доступ к библиотеке. Довольно, сказал Фауст. И хоть у меня такой доступ есть, я научу тебя решать задачи по-другому. Мысли масштабно, действуй маленькими шагами. Тоже мне, мудрец, протянула девчушка. Смотри, мы просто ищем что-то подобное по габаритам, чтобы взять с этой системы шаблон. Я вижу, что у нас есть два варианта, с которых мы можем взять шаблоны: дроны доставки и домашние напольные пылесосы. Какие пылесосы? Ты чего? Они тоже используют несколько моторов прямо как дроны? Просто надо изменить ось касательно вертикали, и он будет неотличим от дрона. Хм. Задумалась, почемучка? Сейчас я тебе показал крайне топорный приём, но ты, в общем, должна понимать, что ничего под солнцем не ново. Просто примени это, а теперь я накидаю тебе код. Фауст приступил к коду. Он взял уже готовый шаблон из головы, просто он делал такой проект в Локвуде, восстановить последовательности труда не составило. Скочив в плагин управления, Фауст вывел его на свою голографическую панель и нажал кнопку запуска. Дроны как один засветились, после чего пришли в движение и стали подниматься ровным строем. Печемучка радостно захлопала в ладоши. Получилось! Это еще не все. Фауст пару раз подвинул джойстик на экране, дроны стройно переместились слева направо. Круто! Задача выполнена. Дай мне управление, покажу пару интересных возможностей. К беседе подключился Регулус. Все, все, я могу нести проект. Радостная почемучка не сводила глаз с дронов. Подожди еще минутку. Некоторые проходящие мимо студенты с несходительным смотрели на девочку. Они сами когда-то проходили подобное задание, особенно те, кто постарше, смотрели на все ностальгически. Фауст дал доступ Регулусу к панели управления. Дроны мигом перестроились и началось настоящее представление. Они резко разлетелись, каждый накручивая круги, потом снова собрались и стали исполнять фигуры, квадраты, треугольники, ромбы. Печемучка восторженно проводила дрона в глазами. Парень тут же отдал ей игрушку, и она полностью увлеклась, забывая про помощника. Фауст медленно сделал пару шагов назад, а затем развернулся и спокойно ушел. До астрономического корпуса осталось не так много, поэтому Фауст добрался за пять минут, периодически оглядываясь на парящих дронов. К кампусу астрономической башни было совсем не просто попасть. Следуй за толпой студентов, но они все прикладывают пропуски к панели на входе, просто приложи свой и всё. У меня нет пропуска. Из-за спины вылетел дрон, чуть не выбрив парню макушку. Он завис напротив, на одной из его посадочных ножек Фаусту видел пластиковую карту бейдж. Это поможет на какое-то время. Это карта для библиотек. В саму академию они попадают по идентификационному номеру Имуса. Башня исполняет две роли: это книга-хранилище плюс учебная зона, поэтому Бейдж даст доступ. Столько нюансов. Может, нам просто выкроить часть твоего ядра и уйти? Мы уже в центре академии. Ты ошибаешься. Мы лишь подошли к третьему из десяти кругов защиты. Как бы ни хотелось, к секретным материалам нам и на пушечный выстрел не приблизиться. Вздохнул Регулус. Мне не по себе. Ты так человечно себя ведешь, так и хочется пожалеть, будто мы ищем твоего пса, прошептал Фауст. Если тебе с такими метафорами легче, тогда мы ищем пса, согласился Ии. Фауст натянул кепку и пристроился в конце очереди, после чего прошел мимо панели для допуска, приложив бейдж. В этот момент на панели вы светилось изображение почемучки, но охранница, женщина в черном комбезе и кепке, не обратила внимания. Над ней пролетел дрон, ударяясь в стену. Изображение девочки исчезло. Фауст прошёл дальше. Так вот, где ты взял бейдж? Долго думаешь. И приказал дождаться лифта, после чего Фауст оказался внутри, причём один. Нам наверх? Нет, вниз. Какой ещё вниз? Ты тут не просто так. Именно этот лифт может ехать вниз. Сейчас придётся поработать. Здесь простой трёхзначный код. Информация на форуме Академии, открытый доступ. Правда, пытались потерять. Кто-то случайно нажал комбинацию и попал вниз, а не вверх. На всякий случай мы зашли в тот же лифт, но вот проблема. Тогда цифры были набраны не стандартным способом. Парень решил прижать девушку после чего та задела циферблат пятой точкой. Да не гони, простонал Фауст. Приступаем. Фауст начал перебирать цифры. На что у него ушло порядка 10 минут. Как и во всех лифтах, тут был отсек с электроникой. Его-то парень не открыл, объясняя всем, что тут ремонтные работы. Подключить Реглуса к этой системе нельзя, надо разобрать всю панель лифта, а по проводам команду не передашь, они исключительно энергетические. Лифт тронулся, когда число попыток перешло за 3 сотни. Не самый плохой исход. Сердце Фауста замерло, Прошло несколько десятков секунд, когда кабина остановилась, двери открылись, появился мрачный коридор с приглушенным светом, ведущий прямо, прямо, направо, вторая дверь. Калика послушался, найдя скомканную дверь без каких-либо обозначений. Соберись, приказал он себе. Фауст постучал, дожидавшись, пока дверь не откроется. Внутри его ожидал необычный кабинет, точнее, вовсе не кабинет, а мастерская. Шумели вытяжки, подавая свежий воздух. На огромном металлическом столе лежали несколько непонятных деталей, два монитора, выводящих данные, и склонившийся над столом человек. По периметру несколько полок, там диски с информацией, каждый из которых имеет подпись, две корзины с деталями, большое пространство для инженерного ремесла, со всем необходимым оборудованием: паяльным станком, мощным компом, мультиметрами, тут было всё, что можно пожелать. Человек поднял голову, На его лице расположился инженерный монокль, делая один глаз значительно больше другого. Линзу поднялась и мужчина прищурился. На вид ему не больше 50. Аккуратная седая борода и клочковатая шевелюра слысины. Одет в обычную рубашку и штаны. Всё это укрыто фартуком, на руках тонкие хлопковые перчатки. Вам чем-то помочь, юноша? спросил он слегка надтреснутым голосом. А ему куда больше лет. чем Фауст дал на первый взгляд. "Да", ответил Фауст, внутренне готовясь. "Вас послал кто-то из деканата?" "Ректор вызывает меня к себе". Мужчина, как ни в чём не бывало, снял перчатки и стал обходить стол. "Нет, я не по этому вопросу. Я вообще не ученик этой академии", признался Колека. "Ну, Регулус, твой выход мы на месте, как я полагаю. Просто повторяй за мной". Любопытно. произнес декан. Что же вам тогда нужно, молодой человек? Хочу изучать технологии в вашей академии, но немного не успел в основное время для поступления. Что ж, очень жаль. Попробуйте в следующий отбор. Сочувствующе улыбнулся он. Проводите молодого человека обратно. Сказав эту фразу, Оуэн повернулся назад на щуповые перчатки. Очередной богатенький мальчишка выпросил у своих родителей ауэдиенцию с ним, а теперь хочет, чтобы его приняли в Академию Ангелов. Какой наглец. Поколение действительно деградирует, если подобные индивиды всё ещё надеются на связи, а не на себя. Оуэн не сразу понял, что дверь так и не открылась. Никто не пришёл, чтобы забрать мальца и отвести назад наверх. Декан обернулся, смотря настоящего и рассматривающего оборудование мальчишку. В его глазах горел не поддельный интерес. Только сейчас профессор решил задать вопрос, который следовало задать сразу. Как вы сюда попали? Лэр Лэр Лоуэл, подсказал парнишка. Я просто вошёл. Просто вошёл? повторил декан. А поподробнее? Что мне ему сказать, Регулус? Скажи правду. Я сделал это не совсем законно, ибо такого как я даже на пушечный выстрел не подпустят. Почему же? Заинтересовался профессор, указывая на стул. Сам он сел в кресло, выкатившееся из-за стола, чтобы видеть гостя. "Ну, как же? Нет связи, нет денег, даже время для поступления выбрал неправильное". Фауст пожал плечами. "Позвольте, что-то у вас явно есть. Раз вы смогли пройти три круга защиты". Мужчина прищурился. "Ответьте честно. Вам кто-то помогал?" Фауст помедлил несколько секунд. "Да. Оуэн разочарованно откинулся на спинку стула. Вот этот ключ. Фауст достал отмычку и встал, чтобы протянуть её Оуэну. Мужчина взял инструмент, рассматривая его. "Надо же", спустя пару минут сказал он. "Какая интересная система". "Программа не менее интересна, она обходит систему в момент её слабости. Когда оболочка закрывается, верно? Но ей и не нужна оболочка, полагаю". "Да". Не нужна, согласился Фауст. Я прошёл через систему вручную. Понимаю, мужчина повертел отмычку в руках и передал Фаусту. Что ж, это свежая идея. Так до вас ещё не делали. Я так понимаю, пожар в пятой галерее ваших рук дело. Надо было запустить систему чрезвычайного положения. Понимаю, понимаю. Риглус, чем мы его удивим? Какой план? Ты уже его удивил? Ответы его смутил, декан замолчал. "Откуда вы?" ёноша спросил Оуэн. Парень напротив всё больше интересовал старого декана. Из Сепсфилд-тауна, Лэр. Это возле? "Я знаю, где это", махнул рукой профессор Локвуд. "Да. Сколько лет?" "Полных 16". "А ле баппа это?" снова задумался профессор. "Я знал Элмода. Полагаю, вы тоже были знакомы. Он бы не пропустил такого интересного ученика. Да, грустно ответил Фауст. Он умер совсем недавно, точнее, был убит. Правда? брови декана взлетели вверх. Да. Его убил андроид. Повисло молчание. Андроид в Сепсфилд-тауне это что-то выходящее за рамки, пожевал губы старик. Расскажите подробнее. Фост принялся за историю. Он не утаивал практически ничего за исключением присутствия и роли ИИ во всей ситуации, но и разборки с бандитами тоже утаил. Он рассказал о битве об искусственном интеллекте, который скорее всего на какое-то время взял управление над Арти. Коля всё рассказывал и рассказывал, пока старый профессор слушал. Он не перебивал, кое-где задавал наводящие вопросы. К концу рассказа оба сидели молча. Мне очень жаль Альмуда, произнёс декан, нарушив молчание. Он был уникальным специалистом. Мне очень понравилось, что он по достоинству оценил вашу солнечную систему. Очень жаль, что он так погиб. Оуэн сделал паузу. Я понял ваше стремление быть в академии ангелов. Таких учителей, как Анкард, больше не найти в вашем регионе. Отмычка, это уже материал второго курса, но я так понимаю, это не всё, что вы можете. Удивите меня, и место ваше, чего бы мне это ни стоило, ради памяти Альмуда, декан прищурился, закинув ногу на ногу. Фауст думал несколько секунд, он даже не встал, просто взял со стола блестящие в свете ламп щипцы и несколько раз постучал по колену. Оуэн не сразу понял, что хочет показать гость, но потом сложил дважды два. Это невероятно. Крепкий уровень третьего курса протезирования. Такое точное, что самое главное, у вас рабочий прототип. Не все инженеры так способны. Лэр Лоуэл далеко не все. Позвольте взглянуть поближе. Декан Упругов встал и смел все инструменты с части стола, похлопав по металлической поверхности. Фаул стянул штаны, усаживаясь на край стола. Следующие полчаса парень стал предметом изучения со стороны одного из лучших инженеров-проектировщиков в Союзе. Шташ, я не медленно рассматриваю вашу заявку, заключил он спустя некоторое время. Ваши коллеги не будут против такого решения? удивленно спросил коллега. Я не даром занимаю такую должность, молодой человек. Позвольте мне решить эту проблему, подмигнул старик. Идемте. Фауст последовал за шустрым стариканом, пытаясь не отставать. Они снова прошли коридоры и вошли в лифт. Как вы подобрали комбинацию? с интересом спросил декан. Методом перебора. Нашёл на форуме очерк, парочку студентов занесло на этот этаж. Система паролей трёхзначная, цифровая. Пришлось постараться. Отлично, просто замечательно, произнёс довольный профессор. Три круга защиты противи 16-летней мальчишкой, совет, я свои бороды. Когда узнает о такой уязвимости, Оуэн хохотнул. Сегодня у него явно был удачный день. Когда каждый второй приходит и старается давить своим положением, он встречает настоящего самородка, которому просто нужна возможность. Оуэн видел себя в этом вихрастом пепельноволосым юноше. Он не был готов упустить подобного ученика. Зачем же иначе академии и её безграничные знания, если они будут отрубать возможность таким людям, как этот парень. А не подскажете, где столовая? Я бы пообедал, спросил парень задумчиво профессора, которому было уже не до него. Сейчас вас проводят, отмахнулся декан. Они вышли из кампуса, где он тут же направился в сторону возящейся с дронами почмучки. Лена, проводи, пожалуйста, этого юношу в столовую, затем вернешься ко мне, надо будет еще раз все обсудить. До встречи, Лайер Лоуэлл. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а, попыталась что-то сказать почему-то Лена, но декан уже ушел, шагая на удивление быстро. Лена с грустью посмотрела на дроны. Пошли уже. Парочка перешла в левое крыло, заходя внутрь. Столовая находилась на втором этаже, ее панорамные окна смотрели на внутренний двор. Парень быстро осмотрелся. Лина нетерпеливо посмотрела на него, после чего Фауст быстро отпустил её. Девчушка пропала за несколько секунд, будто её и не было. Фауст подошёл к раздаче, вставая в очередь. "Ты?" послышалось позади. Коляка развернулся. Перед ним стояла Сабрина Лафае.